Глава пятнадцатая «Мария Ивановна, вам плохо?» — обеспокоенно поинтересовался Игорь, бросившись ко мне. «Значит, все-таки не померещилась», — обреченно подумала я. То, что я не страдаю галлюцинациями, меня порадовало, но логика происходящего все еще ускользала от моего сознания. «Игорь, что ты здесь делаешь? А где я должен быть, по-вашему? Сидеть дома и изубрить историю?» Издевательски усмехнулся парень. «Не зли меня. Ты прекрасно понял, о чем я». Возмутилась я дерзостью ученика. «Вам нужно научиться правильно формулировать вопросы». Вернул он мне мою же шпильку, которую я часто повторяю на своих уроках. «Да, я искренне считаю, что некоторые мои ученики даже спросить нормально не могут». Возмущение придало мне сил, и я встала, лишь слегка оперевшись на протянутую Игорем руку, и начала командовать. Кажется, вчерашняя игра кое-чему меня научила. Даже в колледже я учениками не командовала, а лишь объясняла, уговаривала, просила. «Ты ранен. Тебя нужно отвести к врачу. Здесь рядом есть дом. Попросим хозяина нам помочь. У него есть машина». Игорь посмотрел на меня как-то странно и тихо сказал. «Олег здесь, и он нам точно не поможет. Это мы должны ему помочь». Я удивленно уставилась на Игоря а он указал мне на тигра. Тот лежал, уже не подавая признаков жизни, а красная горячая лужа растапливала снег вокруг его полосатого тела. В моей голове сложился пазл. Олег не соврал мне, наоборот, он признался, что он оборотень, тигр. «Он не псих!» — возликовала я. «Всего лишь оборотень!» Но радоваться было рано. Мой горячий любовник и заботливый кавалер истекал кровью и его нужно было как-то спасти. «Игорь может вызвать скорую сюда?» «Тогда лучше сразу ветеринара», — саронизировал Игорь. Он присел рядом с Олегом и заговорил. «Эй, дружище, превратись обратно в человека. У тебя остались силенки хотя бы на это». Но Тигр не реагировал. Я вспомнила, как он храбро бросился на медведя, защищая меня, и слезы потекли из глаз. Мои ноги сами подвели меня к умирающему животному — И я в отчаянии упала рядом с ним. «Олег, милый, превратись в человека, и мы сможем отнести тебя домой!» Зашептала я, поглаживая огромную полосатую голову. У тигра была такая мягкая приятная шорстка, что это занятие немного меня успокоило. «Мы же сможем его дотащить!» Уточнила я у Игоря. Тот фыркнул и заверил. «Конечно, я сильный и высокий, а он в человеческом виде тщедушный недорослик!» Я возмутилась. «Нормальный у него рост. Кто же я, по-твоему?» «Вы, Мария Ивановна, очаровательная дюймовочка», — расплылся в улыбке Игорь. Я была так удивлена неожиданным комплиментом, что даже не нашлась с ответом. Зато тигр замерцал, и на холодной, порозовевшей дороге появился Олег. Он со стоном перевернулся на спину, демонстрируя нам жуткие рваные раны на животе. Я тут же стащила шарф и прижала его к самой глубокой из них — из которой в пульсирующем темпе вытекала кровь. Мужчина был бледен, но у него нашли силы поставить Игоря на место. «Прибери хвост, малолетний павлин! Тебе медведь нюх отбил? Ты что, не чувствуешь, что женщина занята?» Я довольно улыбнулась. Мне почему-то приятно было это услышать. Игорь нахмурился, решительно встал. Я уже испугалась, что он нас здесь бросит. Но он схватил Олега за плечи и предложил мне. «Возьми его за ноги и понесли. Я бы мог его закинуть на спину, но не хочу испортить куртку его кровью. Потом тигриный запах ничем не выведешь». Упрашивать меня не пришлось. Я тут же подскочила к ногам Олега, и мы потащили его обратно к дому. Игорь шел спиной вперед и внимательно смотрел на меня. Я старалась контролировать дорогу впереди. Молча мы шли недолго. «Мария Ивановна, спасибо, что спасли меня от медведя». «Вы же могли убежать, когда он на меня накинулся. Вы очень смелая». «Игорь, не благодари, ведь ты первым защитил меня. Встал между мной и зверем, перетащил его внимание на себя, а ведь тебе точно удалось бы удрать от него. Так что я просто ответила добром на добро». «Он, кстати, тоже оборотень?» — поинтересовалась я. «Нет, он просто зверь». «Не просто зверь», — возразил едва слышно Олег. «Не верю, что медведь-шатун появился рядом с моим домом случайно. Может, это ты, волк, его разбудил, в надежде, что он порвет меня на очередной пробежке?» Игорь ответил резко, со злостью выплевывая слова. «Ты совсем одичал, старый кошак. Я защитил твою женщину, пока ты неизвестно, чем занимался. Я не дал тебе истечь кровью на дороге и тащу тебя в твою нору. А ты еще меня и обвиняешь в чем-то!» Олег впервые после моего побега из его дома посмотрел мне в глаза. В них было столько намешанной эмоций, и боль, и тоска, и злость. Мне неожиданно стало стыдно и страшно, но взгляд я не отвела. Пока думала, что ему сказать, он потерял сознание. Его голова беспомощно откинулась назад. Только в моей жизни появился настоящий мужчина, пусть и оборотень. Как я тут же умудрилась подвести его, и теперь могу потерять. «Ну почему жизнь так несправедлива?» Застонала про себя, наблюдая, как с каждой секунды его красивые губы становятся все бледнее.